Глава тридцать девятая. Я не знаю, что потом происходило. Наружно я оказалась бодрой, но поступала бессознательно. Я не знала, что я отвечала на вопросы. Мне казалось, что все относятся ко мне с большой добротою, даже госпожа Капифорд, и я выносила под для себя галатею. После похорон у нас был обед. Этот старинный обычай показался мне очень жестоким, но жени... Относилась к нему со своей обычной бодростью и наблюдала, чтобы всем хорошо служили. Мариус, кажется, говорил со мной очень ласково, но я ко всем утешениям относилась как-то безразлично. В сущности, ни одно из них не проникало до моего сердца, и только молчаливая скорбь Фрюманса несколько облегчила его. Были выполнены какие-то формальности, но я их не сознавала. Когда дня через три или четыре я осталась вдвоём с женой, мне показалось, что я вовсе не у себя. Моё «я» Отделённая от я моей бабушки не представляла для меня ровны ничего. А между тем было вскрыто её духовное завещание. Оно делало меня владельцем всего её имущества. Если никто не будет оспаривать, то я оказывалась её единственной наследницей. Стали ожидать, что будет, когда известие о смерти моей бабушки дойдёт до вдовы и детей её сына. Бартес приезжал навещать меня и радовался этому молчанию. Он надеялся на то, что моя заморская семья так же равнодушно отнесется ко мне, как всегда относился мой отец. Мариус сделал мне церемонный визит со своими прежними патронами — де Малаваль и фурьер. Не было произнесено ни одного слова о нашем браке, несмотря на то, что кузен Малаваль, очень покровительствовавший Мариусу, делал все возможное, чтобы возобновить этот вопрос. Я избегала отвечать на его намеки, Я смотрела на моё положение, как на нечто не установившееся, и мне даже нравилось думать, что когда моё состояние будет утверждено, я не буду видеть никакого предлога, чтобы не принадлежать Мариусу. Я была слишком правдива, чтобы создавать какие-нибудь другие предлоги, но, несомненно, положительность моего жениха серьёзно пугала меня, и я упрекала себя за то бездумное доверие, которое допустило его внушить себе. Со своей стороны он помогал мне выяснить наши проекты. В этот день Малаваль видел всё в розовом цвете, а в силу противоречия его друг де Фурьер, наоборот, всё в чёрном. Мариус метался, подобно страдающей душе, между этими двумя демонами-искусителями, и всё его хладнокровие не помогло ему скрыть от меня его смущение. В первый раз, после грустного происшествия, поставившего все вопросы ребром, мне захотелось посмеяться и немножко подшутить над нерешительностью и беспокойством моего кузена. Я прекрасно видела, что он догадался о том, что я думала, и что это его всё больше и больше оскорбляет. Мне хотелось, чтобы он серьёзно возмутился моим поведением. Он не мог на это решиться. Когда он уехал, я горько плакала, рассказывая жене всё, что было у меня на сердце. До сих пор в силу ли гордости или храбрости я всё от неё скрывала. «Не знаю, не ошибаетесь ли вы относительно характера этого мальчика», ответила мне она со своим обычным глубоким здравым смыслом. «У всех на свете... есть большие недостатки, а дружба состоит в том, чтобы их не видеть. Я лично прекрасно видела недостатки Мариоса, но я считала вас слепой к ним и не находила их неизлечимыми. Я говорила себе, что вы, с вашими закрытыми глазами, исправите его. Людей исправляет только любя их. Но теперь я вижу, что вы его не любите или разлюбили. Если осуждаете его, не надо выходить за него замуж. Но как же быть, Жэни, если я сохраню моё состояние? Я не знаю, но я думаю, что надо сказать ему всю правду. Он сделается моим врагом, быть может, даже станет клеветать на меня. Это возможно, и вполне несомненно, что он будет иметь право упрекать вас в капризах. Если ты меня порицаешь, значит, я достойна порицаний, и, следовательно, я должна пожертвовать собою и выйти за Мариуса во что бы то ни стало. Нет, Люсьена, в замужестве жертвуют не одной только собою. Делают несчастным помимо собственной воли и того, кого не любят. Я не понимаю, почему вы всегда имеете недоверие к Мариусу. Как вы говорите, допустили до того, что чуть не вышли за него замуж. Это была какая-то непонятная мысль, а я не люблю мыслей, которых не могу объяснить. Если это ошибка, в которую вы впали сами, то вы должны её искупить. Вам будет тяжело, так как вы ошиблись в друге, но лучше перенести это, чем выходить замуж без желания. Это была бы ещё большая ошибка, и наказание за неё было бы несправимо. Оно пало бы на невиновного и на невинного. Это Мариус невиновен, по-твоему? Ах, боже мой. Конечно, потому что из вас двоих он менее умён и менее рассудителен. Он идёт прямо вперёд, согласно своей натуре. Это вы должны рассуждать за него. Женни была права. У меня были ложные мысли о счастье и слишком неразвитые взгляды на брак. Я смотрела на него, как на залог чистого и простого спокойствия, а не как на идеал взаимной преданности. Я была наказана за моё заблуждение, потому что вынуждена была некоторым образом вернуться назад и сказать Мариусу «Я не могу тебя любить». Он был в праве ответить мне «Почему же ты допустила меня думать обратное?» Я была скорблена этим положением вещей, и минутами, когда гордость подсказывала мне истинное достоинство, я предпочтала во что бы то ни стало сдержать мое слово, чем выслушать упрёк в том, что я не сдержала его. Жении победило во мне это дурное решение. Она хотела, чтоб я лучше отказалась от всего, чем профанировала вечную и единственную любовь супружества. Моя душа билась в унисон с её душою. Но в то же время моё сердце, которое я считала успокоившимся навсегда, снова подняло мучительную тревогу. Пробуждался идеал любви и уединения, воз부ждала во мне смертельную скуку. Так как Мариус выжидал событий и не показывался у нас несколько недель сряду, и так как он не писал мне, что будет к моим услугам во всех превратностях моей судьбы, то я успокоилась на его счёт. Я заметила жени, что, сказав ему всю истину, когда он приедет спросить её у меня, Я не рисковала исхоладить его нежность. Поэтому поводу я спросила у неё, что она думает о моих правах в том случае, если их будут оспаривать. "Я думаю", ответила она мне, "что если у вас отнимут половину имущества вашей бабушки, оспорив её духовное завещание, то у вас всё-таки хватит на вашу жизнь, при соединении к этому то, что я имею. Замолчи, Жень, не будем никогда говорить о деньгах. То, что принадлежит одной, принадлежит другой. Это решено". и навсегда достанет на двоих. Если что и тревожит меня немножко, то это желание узнать, кто я такая. Бумаги, оставленные бабушкой, ничего не открыли по этому поводу. То, что должно быть открыто по этому поводу, находится в наших руках, — ответила женя. Это лежит там, в этом бюро, ключ от которого у вас, и в котором вы сотни раз видели запечатанный пакет. Когда наступит тот день, в который вас спросят, кто вы такая, Мы распечатаем этот пакет и прочтём, что там хранится. Не спрашивайте меня большего. Я должна молчать до известного часа. А если этот час никогда не наступит, то вы прочтёте это одни и сохраните про себя. Я не хотела больше расспрашивать Женни. Её лицо имело такое торжественное выражение, что я боялась бы совершить святотатство, дотронувшись до этих уверенных в мне её бумаг.